Эд проснулся от того, что в его вестибюле часовые ругались с кем-то, кто непременно желал войти. Эд повернулся, и добротная епископская кровать заныла от его тяжести. «Эй, кто там? Пусть войдут!» Это был Винифрид, раскрасневшийся от спора. Эд погрозил ему. «Императорский лучник, ты становишься наглым!» Винифред приблизился, несмотря на угрозу. — Сеньор, сверху опять плывут дракары. Увозят поселян. — К черту! — Эд взбил свои подушки. — К черту, поселян! Да и к тому же я ведь, по-твоему, разбойник. Убирайся, покуда цел. Колыхнулся Полок, и в опочивальню вошел Роберт. С ним Азарика и Тутер. Роберт, волнуясь, стал тоже говорить о дракарах. — Наивный ты, — прервал его Эд, — у нас нет даже лодки. Нормана не так уж трудно разбить на суше, но на воде он бог. Роберт сообщил, что в заводе остались челны, брошенные Сигуртом, так как, освободив Грибцов, он не смог набрать команды. — Ты же сам был рабом, — вторил ему Винифрид. Эд на него и бровью не повел. Он молча приподнимался с ложа, Восхищенно глядел в лицо брату, а тот кусал себе губы, голос срывался от волнения. «Ты не можешь мне запретить, я сам пойду, и со мной все, кто был в плену!» Эд расхохотался, кладя руку на его плечо. «Вот настоящий Робертин! Ладно, прикажите трубить сбор!» А Зарика, которая уже вновь нарядилась в свою панцирную стеганку, На байоне подскакала к самым челнам, но, как она не старалась, Эд не обращал на нее внимания, занятый снаряжением в бой. Тогда она отдала на воду и в последний миг вспрыгнула в лодку, где были Эд и Роберт. Лодки Эда вынеслись подгоняемые ударами весел. На перламутровой глади реки растянулись под полосатыми парусами тяжело груженные Дракары норманов. Сперва язычники по драконьим головам на челнах приняли флот эда за свой, но как только Эд приблизился к ним на полет стрелы, ближайший дракар его окликнул Зная, что теперь таится бесполезно, Эд приказал развернуть синее знамя на истрие. «Аой!» — закричали Франки. Тогда норманы принялись настегивать спины грибцов, многие сами сели за весла, но дракары, перегруженные добычей, шли медленно, и расстояние уменьшалось. Азарика ясно различала потные, злобные лица морских королей. — Сейчас начнут кидать пленных в реку, — мрачно сказал Эд, стоявший на носу. И точно, всплескивая воду, из дракаров падали людские тела. Азарика увидела близко мелькавшее в волнах девичье лицо. Там на спине плыла малютка Уза, которая когда-то плясала у святой Колумбы. Прежде чем бросить ее в реку, варвары перерезали ей горло. Азарика закричала от сострадания, забыв о том, что криком может себя выдать. Добровольные гребцы удвоили силы, и вот уже настигаемый дракар в спешке стал выбрасывать живых. Они плыли, цепляясь за борт, умоляя спасти. Некоторые, не сумев освободиться от веревок, шли ко дну живыми. Шкалиры хотели подобрать несчастных, но эт на них замахнулся. «Вы хотите, чтобы мы стали тяжелее, а враги легче?» Со второго челна Винефрит и бывший сотник лучников пускали стрелы, но им не везло. Хлопал парус, и лодку отчаянно качало. Наконец замыкающий нормандский дракар, поняв очевидно, что от погони не уйти, резко остановился, и челн Эда с разгона налетел на него. Азарику, не успевший удержаться, швырнула на дно лодки. Над ней захрипели бьющиеся, залязгали клинки. Норманд с дракара, ревяточно бешеный бык, перепрыгнул на челн Эда, Стараясь держаться в раскачивающейся лодке, Эд отразил удары его меча и сам сделал обманный выпад, словно желая поразить противника в пах. Но опытный язычник не пошел на уловку и отбил разящий удар Эда. Азарика со страхом наблюдала над собой мелькающие по скамьям ступни и вдруг поняла — что ноги Нормана, в отличие от ног Эда, обтянутых перевязью кожаных ремней, босы и поросли рыжей шерстью. И тогда она, подняв кувалду, которой на стоянках забивают колья, зажмурилась и, призвав на помощь все потусторонние силы, ударила по рыжим пальцам Нормана. Он завопил и пал в воду, а Эд раскроил ему плывущему череп. второй дракар также развернулся и ударился в челн, где плыли лучники. Норманы прыгнули, и бывший сотник императорских лучников встал на колени, подняв руки. Перескочив через него, язычники опрокинули Винифрида. Но тут пред ними предстал Вильзевул, монастырский привратник, который вращал веслом, как дубиной, изрыгая богохульство. Норманы гуртом навалились на него, и невезучий привратник исчез в волнах, окрасив их кровью. Теперь качающийся челн был во власти норманов. Франки прыгали с него в воду и тонули под тяжестью брони. Победители обратились к сдавшемуся сотнику и размозжили ему голову рукоятками мечей, чтобы не позорить благородных лезвий кровью труса. И тут на этот челн Перепрыгнул Эд. Его меч застучал сразу о три нормандских меча. Распластавшийся на дне Винифрид вскочил, хотел ему помочь сбить язычников ударами весла, но Эд весело крикнул «Не трогай моих! Я сам!». Норманы на дракарах, привыкшие к безнаказанности своих набегов, никак не ожидали нападения. Многие из них после ночного пира были в тяжком хмелю, Дракары один за другим приставали к отмели, сдаваясь воинам Эда. Двое норманов, чтобы не попадать в плен живыми, перерезали друг другу вены. Лишь один, берсеркер, старый и угрюмый, как корневище дуба, был схвачен и связан. Спавшиеся и освободители, взявшись за руки, плясали по траве, полный мохнатых летних цветов. Ликование не омрачали даже причитания тех, кто лишился близких в холодных волнах Лигера. Внезапно с высоты обрыва прозвучал рок Вестника. Все подняли головы. Там, на фоне неба синего, как знаменей стрии, плотной стеной стояли панцирные всадники. На их пиках трепыхались значки с изображением кораблика, герба Парижа. Эй, вы там! – прокричал вестник. Известно ли вам, что вы вступили на землю, принадлежащую Конраду, графу парижскому? И так как все молчали, ожидая, что последует дальше, вестник протрубил снова и провозгласил: «Пусть ваш предводитель, кто бы он ни был, подойдет к его милости графу». Эд пробормотал: «А у меня...» здесь даже нет коня, чтобы достойным образом предстать перед владетельным братцем. Черный Коннорд, возвышаясь на великолепном золотистой масти скакуне, сжал бескровные губы и скосился в сторону Эда. — Что за разбой ты здесь опять творишь, безумец? Эд молчал пытаясь уловить взгляд графа. Взобравшийся за ним на кручу Роберт, поторопился рассказать графу о крахе Гугона, о взятии Самура и победе на реке. «Молчал бы ты!» — остановил его Эд. «Победа не нуждается в оправданиях». Ни один мускул не дрогнул на пергаментном лице графа. Застыли, как изваяние, его закованные в железо всадники. Вестник вновь протрубил и объявил, читая повеление в глазах сеньора. «Пусть тот из вас, кто благородный Франк, немедленно покинет землю, принадлежащую его милости графу, тот же, кто язычник, а также Франк простолюдин, становится собственностью графа». Это удивился. «Вот те раз. Язычники — мой трофей!» Так и быть, я тебе их дарю. Но франки? — Почва делает рабом, — усмехнулся ему Конрад. И усмешка его была похожа на скрежет зубовный. — Разве ты забыл старинное право? — Терро серви фекут. Это кинул взором строй всадников на внушительных конях и, пожав плечами, стал спускаться вниз. Это же только о землепашестве говорится! Закричал снизу седобородый старик из числа спасенных. Протестуй, эт, требуй Божьего суда. Суд Божий! радостно подхватил Роберт. Слышишь это, пусть Бог решит в священном поединке. И спасенные, и освободители, и даже пленные в нормандских шлемах кричали «Суд Божий! Божий суд!». Только всадники графа Парижского хранили грозное молчание. «Суд Божий!» — повернулся Эд Конраду. «Я готов!» Черный граф медленно разлепил губы и сплюнул в сторону. Неужели ты думаешь, что мы с тобой будем сражаться? Все-таки по Господнему недосмотру нас одна с тобой мать родила. Но уж если Божий суд так будет так, вестник, слушаю ваша милость. Труби поединок, гарморода здесь, здесь ваша милость. Перед строем франков появился, ступая, словно огромный косолапый зверь, человечище, квадратные плечи которого казались нарочно пределанными к плоскому туловищу. — Я, горморода, ваша милость! — поклонился он графу, сверкнув медвежьими глазками из дремучей бороды. — Это мой главный палач! — представил его Конрад. — Он у меня занимается крестьянскими делами. Вот пусть по поводу крестьян и вершит Божий суд. Кто желает с ним сразиться? Эд, а с ним Роберт, близнецы, шкалеры, воины молчали. Принять бой с палачом значит себя навек обесславить. И Конрад засмеялся. Ухмыльнулись все его всадники. А из-за спины Эда вышел в перевалочку Винифрит. Вашей милости!» «Вот он я!» «То есть я желаю!» «Малый!» Не выдержал даже один из всадников Конрада. «Куда ты?» Он же знаешь, каков! Быку однажды шею свернул. Винифрид не отступал. Воины Эда его окружили. Подбежала и Азарика, теряя голову от волнения. Однако он ее не узнал. — Ладно, — сказал Эд графум, — мы принимаем твои условия. — Но и ты прими наши. «Сражаться будут на веревке, вслепую!» Всадники образовали на поляне широкий круг. Противников расставили в трех шагах, соединив веревкой. Туго завязали глаза и роздали мечи. Граф махнул перчаткой, и поединок начался. «Гарморода!» Сразу же пытался опрокинуть лучника весом, но Винифрид, поняв его намерение, уклонился. Палач едва сохранил равновесие, натянутая веревка его удержала. Тогда Гарморода стал усиленно махать мечом, и ему удалось задеть лучника. На лезвии сверкнули капли крови, а Зарика позади Роберта опустилась на траву, зажмурилась в тоске. «Опять кровь! Опять убийство!» Но вскоре, по крикам зрителей, она поняла, что дело обстоит не худо для Винифрида. Приподнявшись, она увидела, что кровь струей хлещет из шеи гормороды, а лучник ловко уворачивается от его блистающего меча. Граф Конрад потребовал чтобы сражающиеся остановились, добросовестно ли завязаны глаза. Проверили, и поединок возобновился. Теперь палач, чувствуя, что силы иссякают, метался, насколько позволяла веревка. То пригибался, прислушиваясь к шагам противника, то, сделав ложный рывок, обрушивался в другую сторону. Винифрит буквально ускользал из-под его сплющенного носа. И вдруг зрители ахнули. Горморода сумел ухватить лучника за рукав и тянул к себе, а Винифрит тщетно пытался этот рукав отрезать мечом. Наконец, он оказался в объятиях звероподобного противника, и последнее, что ему удалось, дать подножку. Оба повалились. Граф велел трубить отбой, и все кинулись к лежащим. Гарморода был мертв. На его волосатом лице застыло недоумение. Из-за его туши шкалеры извлекли Винефрида, живого, бледного, как и звездка. Давая подножку, он ухитрился всадить меч палачу в живот. Торжество было неописуемым. Даже черный Конрад скривился в улыбке и процедил Эду. — Это все твоя дружина? Молодцы — Молодцы! Эд подарил ему всех норманов, и парижские всадники погнали их как овец. Граф восхищался старым берсеркером. — Жил и что кремень? Я сделаю из него нового палача. Стали спускаться под откос, чтобы плыть обратно в Самур. А где же Винифрит? Его нашли лежащим на поляне, где вершился Божий суд. Азарика приникла к его чешучатой груди и в теплой глубине еле различила биение. Роберт указал ей, палач тоже успел садануть под броню. Азарика обмерла при виде страшной рваной раны, из которой сочилась кровь. кинулась искать подорожник, мяту. Одна теперь надежда на лекарское искусство фортуата. Но подошел Эд, покачал головой и объявил, что сам отвезет храбреца. Он знает такого лекаря, который мертвых на ноги ставит. В лодку Роберт и Азарика сели, как привыкли, плечом к плечу. На воде слегка знобило, кружилась голова, было грустно. За весь день Эд даже не покосился в сторону Азарики. Словно исчезла она, испарилась на тропах эльфов. Обида свербела в носу. — Озрик! Озрик! — дергал ее за рукав Роберт. — Ну чего ты такой насупленный? Скажи, как ты думаешь, когда вернемся в Самур? «Будет ли там еще прекрасная аола?»